Но зато они тут же получили от воеводы из сумм приказной избы пять тысяч рублей заплененного сына персидского купчины. А затем была выбрана депутация из шести казаков, которая должна была ехать в Москву, чтобы добить там челом великому государю и поклониться его царскому величеству теми островами, которые были отвоеваны саблей у шаха. Конечно, островки эти далеко не Сибирь, но чем богаты, тем и рады. Для приказных в Москве послы везли достаточное количество всяких любительных подарков. И тут воеводы и все приказные получили гостинцы персидскими краденными тканями. Но воеводы все же настаивали, чтобы Степан отдал им все пушки, весь полон и все пограбленные пожитки. Бьем челом великому государю, но этого сделать никак нельзя, щеголяя своим умением обращаться, говорил Степан. Товары, которые мы побрали в море из бусы, поддуваненные и иное пошито, иное продано и пропита. Никоим образом собрать всего нельзя, А зато за, за всё мы идем к великому государю и будем платить головами своими. «А что ты, воевода, говоришь о полоне, шаховой области, так это досталось нам саблею, и есть наше прямое достояние. Наши братья зато в шаховой области побиты и взяты в неволю, да и много ли полону? На пять, на десять человек один полонянник разве? Этого отдавать нам не привелось, а пушки остальные нам нужны, когда пойдем степью от Царицына до Паншина-городка». Место там глухое, могут напасть крымские, азовские и всякие военные люди. Надо же нам чем-нибудь обороняться. А как в Паншин придем, так все пушки в Царицын пришлем, а служилых мы неволе не держим. — Ну, морские строги отдайте. — Струги отдадим. 13 стругов есть. — Да еще следует перепись всем твоим казакам сделать. — По нашему по-казацкому праву не повелось нам казакам переписи делать, нетерпеливо повысил тон Степан. Ни на Дону, ни на Яйке никогда такого не бывало, и в государевой грамоте того не написано, а это вы, воеводы, от себя не делом говорите. А также и того не написано, чтобы нам нашу рухлядь отдавать. Воеводы уступили. То, что происходило в городе на их глазах, внушало им нарочитую осторожность. Толпы черного народа и стрельцов целыми днями стояли в круг воровского стана, девясь и завидуя веселой, вольной и богатой жизни казаков. «Чего уж тут говорить?» На атаманском струге, на соколе нос был весь вызолочен, веревки были все из чистого шелка, а паруса из самых дорогих персидских тканей. Вино с утра лилось рекой, всю ночь напролет слышались веселые крики и песни, а золото и серебро разбрасывали казаки, а в особенности сам атаман пригоршнями». А добра, добра всякого, сколько выносили они на торг. И золото, и шелка, и меха дорогие, и оружие всякое, и каменья самоцветные. Армяне до да тезики скупали все на разрыв. И, как говорили, в неделю составили себе отличное состояние, так как казаки плохо понимали в ценах того, что они продавали». Золотую цепь в сажень длиной украшенную алмазами, они отдавали за сорок рублей, а фунт шелка шел за три копейки. И кто не обратился бы к Степану за помощью, ни один не ушел от него с пустыми руками. И когда он, как и все казаки, весь в шелку и золоте, Появлялся в Астрахани черный, люди бросались перед ним на колени и восторженно лепетали «Батюшка, сокол наш, отец!». А астраханские красавицы, веселые женки, только на казаков теперь и глядели. Фарсиста, щепотно, выступая и помахавая шелковыми ширинками, грудастые, нарумяниные и набеленные красавицы неустанно прильщали сердца суровых воинов. «Выходка-то, нет, выходка-то какова!» Глядя с восторгом на них, задыхались казаки. «Отдай все и мало!»